Глава восьмая «Куда ты меня потащил, на ночь глядя?» – прошипела заспанная лада, покорно плетущаяся за Воронцовым. «Тебе понравится», – усмехнулся Константин. «Гарантирую, ты взбодришься». «Место силы?» – догадалась Калинина. «Но почему ночью?» «Потому что я не хочу, чтобы через час все знали, что мы с тобой обладаем сферами, и что я веду недоучка. А это быстро выяснится, когда мы проторчим несколько часов на втором плане. Ты сможешь нарисовать защитные руны?» «Конечно, проще простого». «Ты для этого просил Стело прихватить?» «Да, меня не надо защищать, на меня просто они не подействуют». А вот ты на себя нанесешь и будешь моим прикрытием. Так делала Авиа. Хорошо, согласилась Лада и заткнулась. Надо сказать, местное капище впечатляло. Идолы были в полтора человеческих роста, выполнены из дерева, и холм тут куда круче, метров пять. Наверх вела лестница, выложенная каменными плитами. Сама площадка не меньше пятнадцати шагов в диаметре. Границу пересекаем вместе, держась за руки. Дальше ты отцепляешься и наносишь руны на себя. Потом мы взлетаем ко второму плану и изучаем умения. Кстати, Страж в прошлом месте силы сказал, что тебе надо качать уникальное умение, касающееся артефакторики. Твоя сила в этом. «Сама разберусь», — возмутилась Лада. «Чай тоже была подростком и в онлайновке бегала». «Понимаю, что такое криво прокачанный персонаж». Константин остановился и посмотрел на лицо Калининой в лунном свете. «Это не игра, это наша жизнь. Тут нельзя стереть перса и создать нового. Так что давай подходить серьезно к процессу. Да и сферы достаются нелегко». «Все поняла, дальше без шуток. Тогда бери меня за руку и пошли наверх». Они поднялись по ступеням и вместе перешагнули границу места силы. «Здравствуй, черный вран!» – раздался вокруг них не слишком громкий голос. «И тебе здравствуй, белая ладья!» «Страж?» – спросил Константин. «Да, люди другого мира. Но я не тот страж, с которым вы общались. Я знаю все, что произошло с ним и с вами, и помогу, чем смогу». «А что стало с тем стражем?» Он не справился и теперь опять стал очередной сущностью в Астре. Все, хватит разговоров, нужно торопиться. Белая ладья, рисуй руны защиты. Лада опустилась на землю, а Константин решил взглянуть на горки из первого плана. Что ж, неизвестно, какой отрезок времени отображался отсюда. Может год, может несколько недель, а может наоборот столетие. Но поселок выглядел целым и невредимым. Это было разительное отличие от того, как он видел поселение Авии. «Готово», – вставая произнесла Калинина. «Тогда поднимайтесь на второй план», – скомандовал страж. «Тратьте сферы с умом». Воронцов взял свою спутницу за руку и, найдя взглядом границу второго плана, рванулся к ней. Мгновение, и вот оно, Беловодье. Правда, площадка иная, не там, где они были с Авией. Но те же величественные белые здания, те же сущности, снующие внизу, статуи и дворцы, а еще тут был день, никакой ночной темноты и ярких звезд. «Как красиво!» — продолжая держать Воронцова за руку, восхищенно произнесла женщина, разглядывая Беловодье. «Вот бы остаться тут навсегда!» «Если только тенью!» — усмехнулся бывший детектив. «Почему-то эта красота только для них!» «Ладно, к делу. Сначала я, потом займусь тобой. Хотя, если хочешь, попробуй сама». Он достал одну из сфер и протянул подруге. «Возьми в правую руку, представь древо умений». «Она не сможет», — тут же мысленно произнес страж. «В ней нет видовской искры, как у тебя. Она артефактор. Это совершенно другой дар». «Не получается», — произнесла Лада. Извини, и не получится. Это мне только что сказал наш проводник. Так что жди, пока я с собой не закончу. Лада кивнула и уселась на кресло, которое внезапно возникло у нее за спиной. Спасибо, страж, поблагодарила она. Так гораздо удобней. Константин же не стал отвлекаться. Он представил древо умений, и то тут же возникло перед глазами. И если раньше у него было одно древо, Где он сгруппировал умения по трем направлениям атакующее, защитное, сопутствующее, то теперь добавилась отдельная ветвь прислужник. Правда, звездочек там было не так уж и много. В первом ряду шесть штук, и две из них сияли ярче остальных. Рекомендация или? Точно! Он ведь скормил белишу горошины со свежих упырей. Вот и ответ. Они его не только взбодрили, но и пошли в актив для изучения новых умений. Он выделил взглядом первое. Силовой захват, дистанционная атака на 5 метров, возможность обездвижить живое существо при отсутствии ментальной защиты. Поглощение энергии низкое, урон проклятым и искаженным минимальный. Возможно изучение без использования сферы, необходимая энергия накоплена. «Неплохо», – пробормотал Константин. «Возможность взятия пленного, не убивая. Может пригодиться. А что вторая заряженная звездочка?» «Удлинение поводка до 300 метров. В настоящий момент максимальная дистанция контроля 200 метров. Возможно изучение без использования сферы. Необходимая энергия накоплена». Воронцов задумался. «В принципе, тоже очень полезная возможность, особенно для разведки». Остальные четыре были по-прежнему неактивны и все очень полезными, вот только требовали дополнительной энергии. Трансформация – изменение облика по желанию хозяина. Призрачный шаг – пребывание в невидимости до трех минут. Ошеломление. дистанционная атака по площади до трех метров, выводящая противников из строя на срок до двух минут. Литун. Прислужник уменьшается в размерах, но способен отрастить крылья. Высота полета до 100 метров. Все это было очень заманчиво, но требовало вливания энергии минимум еще одной сферы. Да, права была авиа. Каждое умение просто безбожно жрало сферы тьмы. Нужно решать – вкладывать в прислужника еще или выбрать что-то, на что уже имеется энергия. Поводок, конечно, хорошо, но лучше силовой захват – Константин вытянул левую руку, схватив звездочку умения и плотно сжал. На этот раз тело не пронзил разряд, как было, когда он еще активировал сферу. Просто тусклая звездочка скользнула обратно, и рядом с ней появилась цифра 2. Что ж, все ясно. Умение можно улучшить до второго уровня. А вот звездочка удлинения поводка тут же потускнела. Можно было выбрать либо то, либо другое. Ради интереса Воронцов ознакомился с улучшенным вариантом захвата. Дистанция увеличивалась еще на 2 метра. Урон по тварям остался минимальным, но появилась возможность ошеломления. Вот и думай, нужно тебе это или нет. Но сейчас у него была задача заняться собой. То, что прислужника можно качать, это очень хорошо. Константин принялся за изучение навыков. Первым делом он изучил вариант улучшения веды призыв тени. Второй уровень давал возможность защиты ответ, поглощения одного энергетического удара средней мощности, к коем относилась молния, огнешар, ледяное копье и прочее, что мог проделать, не напрягая сведун средней руки. Например, он бы смог отразить удар света, которым пользовался кин. Вообще список, от чего может защитить улучшенная тень, был довольно внушительным. В принципе, очень полезное приобретение, хотя в него все же больше стреляли. Вздохнув, он взял звездочку в левую руку и сжал кулак правой, в которой была довольно крупная сфера. Его нехило тряхнуло, вот только звездочка хоть и стала ярче, но ей явно не хватило. Пришлось доставать еще одну. Снова всплеск энергии. И вот теперь, да, сработало. Быстрая вспышка в кулаке, и она скользнула обратно. Веда призыв тени второго уровня. Защита от вет среднего уровня. Возможность отразить разовый энергетический урон. Разовый физический урон. Время действия 1 час до нанесения урона, который требуется для нанесения среднего вреда здоровью. Перезарядка 30 минут. При атаке ведой защита от физического урона продолжает функционировать и наоборот. Активация прежняя. Прочитав, Константин хмыкнул. Две сферы в минус, но защита улучшилась. Еще бы придумать механизм активации попроще. А то в бою вообще нереально. Так, третий уровень ментальное воздействие. Но пока у него амулет сварога, эта защита у него непробиваема. Значит, нужно в темпе посмотреть, что еще можно улучшить, и, наконец, заняться ладой. В итоге он выучил целых два умения, оба для боя. Первое – скорость, кратковременное ускорение на 2 секунды. За это время можно многое успеть. Выхватить ствол и шмальнуть в плохиша, увернуться от удара. Вот только хреново, что для этого нужно активировать знак рукой и мысленно сказать «скорость». Если так пойдет, то он скоро заблудится в знаках. Второе умение он выбрал, как и то, что было у Кина – удар света. Возможность раз в 10 минут нанести удар по созданию тьмы. Результат – ошеломление или смерть, в зависимости от силы твари. Еще минус три сферы. Удар света оказался затратным. Все, теперь пора заняться ладой. Потом будет время обдумать, что еще изучить. «Готово?» – глядя на развалившуюся в кресле женщину, поинтересовался Воронцов. «Конечно», – с оптимизмом заявила Калинина, вскакивая с кресла, которое тут же растворилось. «А то я уже задолбалась ждать и пялиться в пустоту, где какие-то неясные тени бродят. Стремно, если честно, тут». «Ты не меньше часа ковырялся, а говорил, надо торопиться». «Что делать нужно?» «Да ничего особенного». Положи мне руку на плечо и теперь сосредоточься на своем древе умений. Я буду твоим проводником. К сожалению, ты не ведунья и не способна самостоятельно выполнять операции. Ну, тогда пробуем. Лада уставилась куда-то в пустоту, и тут Константин увидел ее древо. Только у нее это выглядело совсем иначе, как колесо. Он быстро пробежался по названиям и направлениям. Боевых умений было около десятка. Защитных куда больше, около сорока. Зато вспомогательных за сотню. Значит, у каждого человека своя система прокачки, соответствующая определенному классу персонажа. Это если выражаться языком РПГ. Лада долго изучала доступные умения. Воронцов не вмешивался, все равно без него она ничего не сделает. От нечего делать он изредка посматривал на беловодье. Духи, как всегда, заметили живых и теперь собирались у подножья места силы. Но пока опасности никакой не было. «Я готова», — произнесла Калинина. «Что делать дальше?» Константин посмотрел на ее колесо. «Что выбрала?» «Есть одно умение, которое могу использовать только я, уникальное, как твоя тень». Его нужно выучить в первую очередь. Энергетический всплеск. Для хороших артефактов нужны сферы тьмы. Кстати, ты мне для этого нужен не будешь, достаточно будет просто войти вместо силы. Так вот, этот всплеск способен заменить сферу. Но есть один нюанс, такое зачарование возможно раз в три дня. Потом улучшая, можно сокращать время, а потом и увеличивать количество предметов. «Неплохо. Сколько сфер на это нужно?» «Это дорогое умение», — вздохнула Лада. «Две средних. Никакой мелочевки». «Пойдет», — легко согласился Константин. «Главное, чтобы польза была». «И еще что-то выбрала?» «Да, но это потребует много сфер, и все очень нужное. Первонаперво необходимо изучить рунопись. Тогда я смогу гораздо легче выписывать руны, меньше ошибаться» и работа артефакта станет стабильной. Затем требуется работа с материалами, каждый идет отдельно. В местной божественной прокачке качать артефактора безумно дорого по сферам. Самая простая – это работа с деревом. Дальше идет с обычным камнем, затем с обычными металлами. Следом – драгоценные камни и драгоценные металлы, потом кости. Это уже касается только материалов, добытых из проклятых и это только первые уровни. Есть верх умения росписи, божественная роспись, но там написано, чтобы ее изучить, требуется около трехсот сфер и куча побочных умений. Отдельно идет создание идолов и наделение их силой. Это восстановление мест силы, уничтоженных или оскверненных тьмой. Тоже требует много сфер. «Да уж, накладная прокачка». Но все нам нужно. Так что давай, подруга, готовься. Сейчас нас нехило потрясет. И тут Константин задал вопрос, который его беспокоил. ⁇ Как ты сделала то яйцо? Ведь для работы с ним нужны умения, которых у тебя на тот момент не было. ⁇⁇ Я не знаю, ⁇ покачала головой Лада. Просто делала, как в книге написано, и все. Кстати, работа с арталом – отдельное умение. Начальный уровень – три сферы. Надо, значит надо. Давай сначала займемся изучением уникального навыка. Потом по плану все, что тебе необходимо, чтобы хотя бы начать работать. Итак, держишься за меня, берешь левой рукой звездочку, которую требуется изучить, и сжимаешь ее в кулаке. Правой держишь меня за плечо. Начнем? Лада взяла энергетический всплеск, и Константин раздавил первую сферу. Его не тряхнуло, все досталось Калининой. Она даже выпустила плечо и потрясла пальцами, по которым пришелся разряд. «Не слабо», — шевеля слегка немевшими пальцами, произнесла она. «И так каждый раз?» «Да, так что придется потерпеть». «Ничего, я понимаю». «Так». Она посмотрела на вернувшуюся в колесо звездочку умения. «Получилось», — довольно заявила она. «Правда, не сказать, что все просто по желанию. Но потом, я думаю, смогу упростить систему активации». «Было бы хорошо», — согласился Воронцов. «А то сдохнешь быстрее, пока призыв тени не активируешь». «Ну что, поехали дальше?» Лада кивнула. «Поехали». «Все, не могу больше терпеть эти разряды», – произнесла Калинина. «А больше и не надо», – заявил Воронцов. «Ты изучила то, что запланировала, хотя осталось так много необходимого». Лада посмотрела на колесо умений. Рунопись активна, правда, только первый уровень. Работа с деревом, металлом, камнем, драгоценные камни и металлы. «Почти», – согласилась Лада. «Осталось только изучить работу с Арталом, Но сил нет. Может, потом...» Константин кивнул. «Пожалуй. Мы десять сфер в тебя влили. Перегоришь еще». Он мысленно пересчитал оставшиеся. Одна горошина, одна серьезная из черного ведуна. Она, по идее, должна перекрыть сразу несколько умений. Остальные обычные. Итого четырнадцать. «Значит, нужно продолжать. Здоровую точно надо в дело пускать». «Обидно будет потерять». «Отдыхай, а я изучу что-нибудь еще. Нужно слить еще немного сфер». «Может, в гордо вложим?» «Схренали», — удивился Воронцов, уставившись на Ладу. «Он пока никто, так, попутчик, оказал нам помощь в бою. Ну так и мы его спасли. То, что машина к нам перешла, так он получил три золотых за это». «Нет, ладно, мы не будем путать личное и коммерцию». Это губит любые отношения. Пока он не станет моим человеком и не принесет присягу, я в него сферы вкладывать не буду». «Как знаешь», – покачала головой Калинина. Но было видно, что она не согласна. Правда, Константина это мало интересовало. Он сосредоточился на древе умений. И тут в его голове раздался посторонний женский голос. «Все правильно». Воронцов с такого наглого вторжения в его голову и слежки просто охренел. «Ты кто?» – только и смог спросить он. «Юлия», – последовал короткий, ничего не проясняющий ответ. «Хотя нет, кое-что стало ясно. Имя одной из тридцати боярских, вот только...» «Я в перстне», – последовал ответ на незаданный вопрос. «Я очень слаба и не могла говорить раньше». «Да еще твоя ментальная защита гораздо выше, чем у обычного человека. Я и сейчас трачу крохи, чтобы ее пробить и объясниться. Хотя это трудно, я почти ничего не помню». Константин в офигел. «А я почти ничего не знаю», — ляпнул он. «Добро пожаловать в клуб непоняток». «Что?» — озадачилась собеседница. «Ничего», — ответил Воронцов. «Не бери в голову». Ты можешь внятно объяснить, кто ты? Мою сущность захватили в Австралии и привязали к артефакту. Это все, что я помню. Я давно потеряла счет времени. Это все, что я знаю. Интересно. Я даже узнал кое-что новое. Но вопрос остается. Ты можешь делать что-то полезное, кроме как мысленно орать мне в голову? Как ты смеешь со мной так разговаривать, смерть? Неожиданно вспылила собеседница. «Как с равной. Я боярин Воронцов», — соврал Константин в надежде, что она не может копаться в его голове, а может только наблюдать. «Вот как», — озадачился дух боярыни или боярышни. «Теперь понятно, почему ты откликнулся на мой зов, в отличие от всех предыдущих владельцев артефакта. Не сказать, что их было много, но все же...» Кто создал артефакт? Молчание. Прошла минута, затем другая. Юлия. Позвал Константин и снова тишина. Не ответит. Вместо бояры не произнес страж. Очень редкий артефакт. Ведуные почти не создают подобное. Слишком сложно, затратно. Она исчерпала свои силы. Одно могу сказать, она необычный дух. Ее тело находится в яве и все еще живо. «Может, назовешь и фамилию ее?» «Откуда мне знать? Я просто вижу связующую нить с ее телом. Но куда она ведет, за пределами капища, не представляю. Знаю только, что в сторону севера. У таких нитей нет ограничений. Она может лежать в соседнем доме или за тысячу километров отсюда. Ты можешь привязать перстень к себе, и она сможет подпитываться твоими силами». «Сейчас, благодаря защите амулета, она на это не способна». «Ага, чтобы, как и прислужник, чуть ли не обнулить меня». «Обнулить?» – не понял Страж. «Выпить до дна», – перефразировал Воронцов. «Понятно. Тогда придется тебе охотиться на сущности на первом или втором плане и подпитывать ее ими. Ну или сферами корми, но это очень расточительно». Я подумаю, усмехнулся Константин, нужна ли мне в голове боярышня? У меня и так государь-император не на месте. Подумай и выучи третью ступень плаща мы. Защита амулета не универсальна и не может поглотить все. Ты просто еще не сталкивался с настоящим сильным ментальным воздействием. Кроме того, после нее откроются новые варианты развития веды. «Между прочим, она требует еще три сферы». «Что ты прибедняешься? У тебя есть все необходимое. А эта веда может спасти тебе однажды жизнь. А если будет работать в связке с амулетом, отразит даже не среднее, а серьезное воздействие». «Ладно, думай сам», – произнес страж и замолчал. Константин подумал и активировал по очереди три сферы изучив третий уровень «Призыв тени». Вздохнул, прочитав описание, что добавилась разовая защита от ментального воздействия средней интенсивности. Открыл новый четвертый уровень и тяжко вздохнул. «Пять сфер, чтобы получить возможность скрыть ото всех наличие активированной веды «Призыв тени». Сомнительное вложение. Или несомнительное?» Лада видит, когда он активировал защиту, а если и противник видит, то может подстроиться под нее. «Пять. Дорого. С другой стороны, не ясно, что там дальше. Здесь нет возможности посмотреть полное древо развития. Может быть, нечто очень нужное. А может, фуфло самоварное, но которое тоже придется купить, чтобы выяснить, что дальше». Константин еще раз вздохнул и, сбросив с шеи жабу, которая душила, достал большую сферу с черного ведуна. «Ну, посмотрим, на что тебя хватит», — пробормотал бывший детектив и, ухватив звездочку с четвертым уровнем в левую руку, раздавил сферу. Мгновение и всплеск энергии. Пальцы правой руки занемели, судорога скрутило тело, и Воронцов рухнул на землю, сотрясаясь в конвульсии. Сквозь слезы он видел, как, вскочив к нему, бросилась Лада, не понимая, что с ним случилось и что ей делать. А потом Константин выключился. Придя в себя, он увидел испуганные глаза склонившейся над ним женщины. «Это уже становится традицией», — произнесла Калинина, видя, что он очнулся. «К черту такие традиции!» — прохрипел Воронцов и сел. «Долго я в отключке был». «На этот раз лайт-версия, чуть больше минуты. Я только испугаться успела, до паники дело не дошло. Но давай на сегодня остановимся. Хватит экспериментов». Константин потряс головой. «Погоди, надо выяснить, чего я добился». Он сосредоточился и открыл древо умений. Что ж, оно того стоило. Открылся пятый уровень призыва тени. А значит, энергии хватило на сокрытие тени, причем с лихвой. В корне древа горели огоньком сразу несколько десятков звездочек. Значит, примерно в одной большой оказалось не меньше шести обычных. Да, нехило черный ведун накопил тьмы. Пойдем, хватит, попросила Лада. Погоди, сейчас. Воронцов начал одну за другой просматривать активные умения. Атакующих нет. Два защитных, то укрепление кожи, которое он хотел выучить в первый заход, и сопротивление яду. Что ж, в принципе, не такая бесполезная хрень, учитывая, что есть ядовитые твари. Да и высшее общество любит этот способ убийства. Надо взять на заметку. «Костя, пора уходить!» Пробился как сквозь вату голос Калининой. «Погоди!» – отмахнулся Воронцов – И переключился на вспомогательные навыки. «Так, мастеровые к черту ему не нужны. Дальше... Дальше осталось пять. А вот это уже хорошо. Сила, первый уровень, позволяет наносить сокрушительные удары. Второй – поднимать тяжести. Дальше смотреть не стал, некогда. Лада торопит. В принципе, полезное умение». «Ловкость стартовой». Уход от атак противника. Следом возможность наносить особо хитрые удары из невозможной позиции. Третий – прыжки и перекаты. Хорошо, но дальше. Меткость. Определение расстояния до цели. Дальше – уменьшение времени прицеливания. Следом – расчет рикошета. Все нужно, учитывая, сколько он стреляет. Притягательность. Умение расположить к себе собеседника. Обычно в играх эта характеристика называлась харизмой, но здесь такого термина не существовало. «Запасник. Способность концентрировать в себе большее количество энергии, необходимое для подпитки питомца или выполнения вет». «Вот оно», – обрадовался Константин. «Ведь именно этого ему не хватило во время прогулки по первому плану. Вернись он чуть раньше, не в полном истощении». Может, и бой бы по-другому вышел. Он ухватил звездочку энергоемкости левой рукой и плотно сжал. Легкое тепло в ладони, умение получено. Остальные активные умения погасли. Константин с трудом поднялся на ноги. Да, местные боги те еще шутники. Они сделали все, чтобы затруднить получение умений. Простому человеку неоткуда взять сферу». Даже благородным они достаются тяжело. Пойдем, устало произнес он, взяв ладу за руку и еще разумом первый план. Сегодня мы неплохо поработали. У нас еще 10 сфер. Найдется что прокачать и тебе, и мне. Калинина кивнула и обхватила его за талию, закинув левую руку себе на плечо. Спасибо, сам, наверное, не дойду. Мгновение, и они оказались на первом плане. Шаг, и вот она, явь. «Почему только рассвет?» – удивилась Лада, поддерживая Воронцова, поскольку силы медленно оставляли его. «По моим внутренним часам мы провели там не меньше пяти». «Второй план», – едва слышно, – произнес Константин. «Там время течет быстрее, чем в реале. Там час, тут десять минут. Так мне авиа сказала». Все, пошли. Хорошо, что нам недалеко до постоялого двора». Кое-как, переставляя ватные ноги и опираясь на ладу, он спустился с капища. Женщина фактически волокла его в сторону ломаной куны. Хорошо идти было недалеко, всего пару сотен метров. Патруль местной самообороны, называвшийся «Добровольной дружиной», проводил их настороженным взглядом, При этом тертые мужики не выпускали из рук рукояти револьверов. «Знаешь, в чем ирония?» Потихоньку, приходя в себя, спросил Воронцов. «В чем?» – тяжело дыша спросила новоиспеченная артефакторша. «В том, что местные не смогут по достоинству оценить всю иронию твоего имени и фамилии». Лада на секунду замерла, переваривая услышанное, а потом рассмеялась. «Наконец-то меня прекратят подкалывать ведром с болтами и коверкать фамилию. Почти пришли». Вышибало был другой, не тот, который выпускал их, но он не стал задерживать постояльцев и личных гостей хозяина и просто почтительно отступил в сторону. «Где ж вы так отдохнули?» — спросил он вслед, но это был риторический вопрос. Пять минут спустя, вылокав пол кувшина воды, Воронцов с трудом стянул с себя одежду и рухнул в кровать. Забвение пришло мгновенно.